Вот есть некоторые сферы человеческой жизни, да, которые очень важны. Назовем это системой ценностей и запишем себе, что к системе ценностей относится здоровье, это данность, то, что мне дано. И от того, что у меня здоровье хуже или лучше, многое зависит на этом белом свете. Что еще можно отнести к ценностям? В той или иной мере финансы – это ценность. Положение, карьера. Позиция в обществе – это статус, это то, что важно, потому что если человек комплексует по поводу того, что он является начальником над шлагбаумом, то это проблема, которую нужно решать, если его все устраивает, и он живет такой романтичный, видит огни, проносящихся поездов, и читает книгу, смотрит на звезды по вечерам, его это устраивает, слава богу, но если не устраивает, если есть некая дельта, разница между тем, что я имею, тем, что я хочу иметь, то нужно куда-то двигаться. Напишем себе под одним номером «Любовь», «Семья», «Дети», «Близкие отношения», «Общение и дружба» – это то, что нужно выносить в отдельную позицию по ценностям, «Творческая самореализация», можно написать просто «Творчество». Потому что для некоторых людей невероятно важно писать картины маслом, вязать макраме или изобретать какую-то новую модель квадроцикла. Я не знаю, для кого-то творчеством является даже то, как он подает яблочный пирог дома вечером. Но если человек хочет танцевать и он не занимается этим, то что-то в его душе испытывает неудовлетворенность. Поэтому нужно задавать себе вот этот вопрос. Чем я хочу заниматься э, в плане творческом, если у вас это жило есть? И если вы понимаете, в каком направлении, например, заниматься фотографией, то вы должны задать себе вопрос. Я хочу сделать из этого профессиональную карьеру или мне достаточно быть любителем? Потому что если вам достаточно быть любителем, то не обязательно быть мастером. да Это не значит, что если вы не мастер... Вам теперь не нужно ходить на танец с живота. Да если вы драйв от этого получаете, нужно это делать. И есть еще один э, интересный пункт – это удовольствие и радости жизни. Это могут быть хобби, это может быть коллекционирование марок, верховая езда. Это может быть ловля бабочек, это может быть рыбалка, это может быть секс с любимым человеком, это может быть все это вместе, просмотр интересных кинофильмов, чтение книг. Но если вы не получаете от жизни удовольствия, я подчеркиваю, каждый день, то ваша жизнь ломается. И если вы, например, ударились в трудоголизм, радости у вас нет, то вы никогда не сможете почувствовать себя счастливым человеком. Те же прожигатели жизни, у которых сплошь одни удовольствия, радости и никакой трудовой самореализации, они тоже в полной мере степени не смогут никогда себя считать счастливыми. Это просто бабочки-однодневки. Для некоторых людей, помимо социального статуса, важны такие вещи, как слава, известность и авторитет. Чтобы именно у него просили совета, чтобы именно к нему тянулись, чтобы именно его мнение ценили, чтобы именно он был незаменим. И бывает так, что вот в кругу стоматологов есть какая-нибудь местная знаменитость, да? И человеку дорого то, что он этого достиг, что он незаменим, что только он может вот так вот сделать, что люди в нем нуждаются. Он ощущает вот эту свою полезность, и в данном случае известность для него это мерила или критерий успеха. Для кого-то это так, для кого-то это не так. Ну вот, например, в книге Экклесиаста написано, что если человек умирает безвестным, то выкидыш счастливее его. И в каком-то смысле слова мы должны работать на эту добрую молву. Что еще можно отнести к ценностям? Я полагаю, что внешний имидж, внешность, если человека что-то не устраивает в себе, это нужно менять. Если другим людям дискомфортно рядом, нужно что-то менять. Что еще сюда мы отнесем? Без чего нельзя считать человеческую жизнь состоявшейся, счастливой, полноценной. Ну, посмотрите, если человек здоров, у него хорошая внешность, если он творчески реализуется, с друзьями общается, любовь у него есть, дети тоже радуют, социальный статус приличный, красные номера на машине. Может быть, чего-то не хватает, честное слово. А чего может не хватать? Напишем здесь себе духовное развитие а, или духовные ценности, можно так себе написать, и самообразование. У вас, безусловно, этот список может быть меньше или больше, потому что для вас может быть что-то важно, чего здесь нет. Или, например, какой-то из этих пунктов вообще вам не важен. Но ваша задача, находясь дома, в 100% условных процентов усилий и времени, распределить между этими пунктами... Таким образом, чтобы в сумме получалось примерно 100, и чтобы не было одинаковых типа 10-10-10, чтобы было хотя бы там 8-12-10. И выделить основные ведущие, предположим, 40% времени и сил вы готовы потратить на то, чтобы навести порядок в общении и дружеских отношениях, с кем-то что-то выяснить, с кем-то навсегда попрощаться – запастись терпением, чтобы встретить достойного человека, заодно провести параллель с каким-то моментом самообразования, потому что, может быть, вам банально внутреннего ресурса не хватает, что вы людям неинтересны. И если вы будете ресурсны внутренне, у вас этого общения будет хоть отбавляй, вы уже будете сидеть и выбирать, когда общаться, с кем общаться. Под духовностью очень многие люди понимают какую-то ерунду, типа там медитации, акварелей, какой-то эзотерики, каких-то непонятных практик, подключением там, к астралу занимаются. А на самом деле, духовный человек – это человек, который имеет личные взаимоотношения с Богом. И процесс духовного развития – это процесс богоискательства, когда человек задает себе вопрос, кто такой Бог в его жизни, что за личность вообще у Бога, кто это такой Всевышний и что это за Всевышний разум любит ли он, и где тогда его любовь в отношении меня. И если этой любви нет, то что нужно сделать, чтобы эта любовь была? Когда человек, формальный, так скажем, христианин и формальный верующий, начинает заниматься самообразованием и задавать себе вопросы. А что такое вообще крещение? И почему Иисус Христос крестился, когда Ему было 30 лет, а Меня крестили, когда Мне было 3 года? И что изменилось в жизни от Моего крещения? Что такое исповедь и зачем она нужна? когда человек начинает понимать и думать, и интересоваться тем, что такое причастие, и одно ли это тоже, что и хлеба преломление это синоним или это разные вещи. И чем отличаются, например, римская, католическая, протестантская, лютеранская и православная церкви, когда человек проводит какой-то, может быть, ликбез себе в плане религиозного самообразования, и он начинает видеть некую разницу между такими людьми, как... Мухаммед, Кришна, Будда и Христос. Потому что духовное развитие – это прежде всего знание, да, а на втором месте – это молитва. Этих вещей никто не отменял. В общем, здесь нет такого, как хорошо или плохо. Нужно самому себе поставить определенный и четкий диагноз, чего я хочу в данный момент жизни, чего мне не хватает, к чему я хочу стремиться. Потому что если вы чувствуете, что вас гнет и ломает пополам, а при этом вы не знаете, что именно – Там может быть все банально, может быть это просто неудовлетворенность тем количеством денег, которые вы зарабатываете, и вы очень бы хотели путешествовать, но пока что у вас висит над роялем карта мечты, и туда приклеена фотография с пирамидами. Вот и все ваше путешествие. Но при этом вы выкуриваете пачку кента в день, доллар в день, 365 долларов в году, вполне бы хватило, чтобы воочию увидеть пирамиды. Поэтому порядок нужно навести вначале в башне, да, запишите себе все проблемы в башне. И почему я несчастлив?